Вышел Огородов от чиновников в смутном настроении. Ферма на Мурзе, судить по всему, не сулила радости, но и не отпугивала. Из разговоров его особенно занимали с л а в а Колушкина о том, что все на ферме з а м ы ш л е н о п р о т и в у человеческому естеству. Огородов догадывался, что, вероятно, ущемлены какие-то права большинства людей, Тогда почему же лысый чиновник назвал всех дармоядами и лентяями? «Да-да», — повторил с е м ё н вслед за Колышкиным, «только на месте можно раскусить этот орешек». Пройдя темным коридором и спускаясь по лестнице к выходу, с е м ё н неожиданно столкнулся с постояльцем и с а е м Стысоичем, который опять был привлечен для статистики в земстве. На нем был новый полушубок, и белые тонкой катанки пимы. Барашковую т крупными завитками шапку держал в руках. — Да тебя и не узнать, Исай с ы с о в и ч удивился с е м ё н оглядывая добротную и теплую с п р а в у на постояльце. Гляжу, совсем омужихился. Разбогател никак? — Пожалован за усердие. И вбил все до копейки, он развел руками и оглядел себя. — А прошлую зиму, считай, совсем окалел. Да ты-то что тут? Засватали до Мурзу. Слышал ты о ней что-нибудь? Да как же. Слышал. Нашли где туда человек? А а это, оказывается, ты есть. Ну, с е м ё н на интересное дело сподобило тебя. И нелегкое скажу, но интересное. А как домой? Да вот теперь же. Лошадка моя небось отдохнула и по снежку любо-дорого. э к ты, брат! — воскликнул Исайя. — Так и я с тобой. Тут, правда, лебедевские пеньку привозили и посулились захватить меня. Выбегай вот к караулю, да ведь они непременно в кабачок завернут. Скоро не жди. Я сейчас, с е м ё н Григорьевич. Ежели возьмешь, поднимусь за вещичками и с Богом. И, ткнув Семена своей шапкой в грудь, весело добавил. — Под счастливой звездой ты родился, ей-ей. Пока с е м ё н привязывал повод к колечку дуги и снимал со спины лошади запорошенную снежной пылью попону, Исай с с о в и ч умащивался на сене в з а т к е санок. Он испытывал приятное, знакомое с детства чувство тепла и уюта в своей новой одежде. И теперь дорога и вообще надвигающаяся зима с калеными морозами и вьюгами не только не страшила его, а наоборот, обещала суровую, но радостную игру. Когда с е м ё н выправив лошадь на дорогу, уже на ходу с размаху упал в санки и заклинил в своем тулупе постояльца, тот не вытерпел и похвалился. По первости, как привезли к вам, думал, недели не протяну. Воробьи на лету замерзают. Без малого отходную себе пел. А теперь хоть к якутам, черт их возьми. Зима? Давай зиму. А меня, слышь, Григорьич, отпустили, может, до Нового г о Да. а потом обещает взять совсем. Запарились без меня. Дай-то Бог. Правда, веселого тоже мало. Все цифры да цифры. Зато вся жизнь уезда перед глазами. Да и не только вчерашний, но и завтрашний. Что ни скажи, а самое большое несчастье для человека — это безделье. Они выехали за городские каменные столбы, где звенели и коптили кузницы, пахли щами и луком дешевые заезжие дворы, Скрипел тяжелым фонарем последний на выезде трактир скорая дорожка. «Может, завернем перед дорогой по стакану чайку?» — предложил Исай Сысоич, и согретый в овчине благодушно вспомнил. «Вот ты, Дави, сказал, что я совсем омужичился. Это для меня, Григорьич, хорошее слово, потому что я на многие вещи начинаю глядеть глазами мужика. Славный и мудрый это народ». Вот только вывести бы его на праведную, вольную и трезвую дорогу. Ну, что мы насчет чайку-то? А я люблю этот дорожный, всегда жидкий, всегда люто горячий чай. Боже мой, не будь этого почти г о л о в а крутого кипятку, вся бы Сибирь, по-моему, о к о л е л а и вымерла. Право слово. Подвернем? Да стоит ли, Исай Сысоич, в дорога ходкая, глядит, стажарам дома будем. И с е м ё н поторопил лошадь, которая, чуя дорогу домой, и без того шла гонкой рысью. Ну и ладно, — согласился и с а й с с с о и ч и, поправив на руках в я з а н ы й из черной шерсти рукавицы, задорно пошевелил плечами в ласковом тепле.